Ажил радиопередатчик может оказать более эффективное давление, чем эскадрилья стратегических бомбардировщиков. В Ливанской бойне израильско-американские агрессоры нашли однако одновременное применение и бомбам, и радиоволж. Прицельным бомбометанием они, подобно геринговским асам, убивают детей, а радиоложью, подобно геббельсовским пропагандистам, пытаются обелить черные дела израильской военщины, истребляющей палестинцев новейшим американским оружием. Разделение труда в чисто гитлеровском духе. Безуспешно пытаясь отвлечь внимание мировой общественности от кошмарного сионистского геноцида в Бейруте, Хаим Герцег, как и прочие киты сионистской пропаганды, особенно рьяно ратует за непрерывное разжигание антисоветизма. Об этом живопитно все лады и Норман Подгорец, заядлый антикоммунист из интеллектуалов, один из руководителей прессы американского сионизма. Надо сделать так, чтобы русским стало трудно жить. Так злобно он определяет основную задачу современного сионизма и его лобби. Кстати, о сионистском лобби. Не следует думать, что это злокачественная опухоль одной только американской политической жизни. Нет. Своих лоббистов используют сионисты Аргентины, Мексики, Италии и Англии. Много мне рассказывали, например, в Лондоне о Назоельевой и достаточно результативной деятельности лоббистского общества Консерваторы-друзья Израиля. Ещё когда-то они были партией не правящей, а оппозиционной, Президент упомянутого общества Герцк Девеншерский, член Тайного совета, кавалер военного креста, назвал консерваторов-друзей Израиля не больше и не меньше нашей парламентской группой. Когда одержав первую военную победу в Бейруте, израильские заправилы потерпели неслыханное морально-политическое поражение, левисты повсюду особенно разгулялись. В Париже, к примеру, специально прилетевший из Нью-Йорка видный сионистский деятель совещался с председателем Совета представителей еврейских организаций Великобритании Грэвилем Дженнером, главным казначеем Сахнута, а Кивой Левинским, председателем Еврейского конгресса Соединённых Штатов, говардом Скадраным и другими сионистскими бонзами по одному только вопросу, как спешно расширить лоббистские группы при парламентах, чтобы усилить борьбу с правительствами, изменившими Израилю. Слом Не так уж не прав лоббист, изрекший в рассказе известного американского сатирика Арта Бухвальда «Дворец для лоббистов» следующее. Но вы не представляете, как расплодилось наше племя. У нас теперь имеются лоббисты, лоббистрирующие лоббистов. Их деятельность заквашена на антисоветизме, добавлю я. Гитлеровский палач Германии. Благоденствует. Бремен. Есть в этом западно-германском городе изысканный квартал Швахаузер, где вблизи небольшого парка стоят особняки местных богачей, добротно построенные в глубине садов. Одним из таких односемейных, как говорят бременцы, домов на Швахаузер-Ландштрассе 180 владеет седовласый, уже разменявший восьмой десяток почтенный коммерсант. Бремен. Каждое утро крупногабаритный, солидный, как и подобает такому горожанину, автомобиль отвозит его в деловой район города Слефукстрассе. На здании, куда уверенно входит этот не по возрасту подтянутый старик, имеется вымеска Курт А. Бехер. Да, он гитлеровский палач, зверствовал в Белоруссии и Польше сколотивший с помощью Кастнера и других сионистских пособников миллионное состояние на поборах с обитателя еврейского гетто в Будапеште, создавший собственный огромный золотой запас зубных протезов, зверски выдранных из останков жертв Освенцима и других лагерей смерти. Гахер добился успеха. Деловой мир Бремена уважает его, а конкуренты боятся, рассказывают прогрессивные западно-германские публицисты Юнге Брэмэн. Поморин, Биман и Бордиен в книге «Кровавые следы». Он управляет многочисленными фирмами. Он занимает пост президента Бременской биржи зерна и фуража и Бременского совета импортеров и оптовых торговцев зерном и фуражом. Регулярными пожертвованиями он оказывает помощь Союзу в защиту социального рыночного хозяйства. Само собой разумеется, что он является членом палаты судоходства, закрытого клуба, В которые входят в бременские торговцы, судовладельцы и промышленники. Собственно говоря, ему давно уже нет надобности работать в конечном счёте, он ведь один из самых богатых людей во всей Северной Германии.